Профессии людей, вроде главного наблюдателя за медленными словиуса в прошлом и главного наблюдателя за медленными фасинатаака в настоящем, были встречи и беседы с насельниками, привыканий к их языку, мыслям, метаболизму. Наблюдатели парили, летали, ныряли и плавали, иногда виртуально на расстоянии, а иногда фактически вместе с насельниками в облаках наскирона разговаривали с ними участвовали в их исследованиях, разбирали их записки и аналитические выкладки, извлекали крупицы истины из того, что древние медленные хозяева планеты рассказывали им и позволяли увидеть, и таким образом обогащали и просвещали большую и более быструю мета-цивилизацию, населявшую теперь галактику. А это Джаль словиус бросил взгляд на племянника и чей удивленный вид вынудил старшего добавить: "Ну как их там? Тандероны? Да, это девица Тандерон. Вы ведь все еще обручены?" Фасин улыбнулся обрученный дядя, сказал он: "Она сегодня вечером возвращается из Пирентипити. Надеюсь, встретить ее в порту. И ты, Словиус, повел одной ластовидной рукой, ты все еще доволен?" "Доволен чем?" спросил Фасин. она тебя устраивает?" И перспектива иметь ее женой. Конечно, дядя. А ты ее? — надеюсь, да? Думаю, да. Словиус посмотрел на племянника, задержал на нем взгляд. Хмм, понятно. Конечно. Ну что ж. Словиус одним ластом зачерпнул себе на грудь голубую сверкающую жидкость, словно чтобы не замерзнуть. — И когда вы собираетесь пожениться? Свадьба назначена на день всех святых, на Джокунди 3, сказал Фаси. осталось меньше полугода по физиологическому времени, услужливо добавил он. Понятно, сказал Словиус, нахмурившись. Он медленно кивнул, и от этого его тело сначала слегка приподнялось, а потом осело в бассейне, образовав новые волны. Ну что ж, я рад, что ты наконец остепенишься. Фасцен считал себя увлеченным, самозабвенным и умелым наблюдателем, который большую часть своего времени проводил в реальных экспедициях сейчас с насельниками Настерона. Но поскольку он любил после каждого такого отрезка своей жизни полезного для общества хорошенько отдохнуть, старшее поколение клана Вантрабл, а в особенности Словиус, казалось, считали его безнадежным прожигателем жизни. Дядюшка Словиус и слышать не хотел о хорошеньком отдыхе племянника. Он предпочитал называть это месячный беспробудный беспросыпный кутеж долбёж с неприятностями, драками и непотребными дырками. Злачные места, где оттягивался фасин, могли находиться где угодно. Иногда в Перентипите, столице Глантина, иногда в Боркиле, столице Сепекте, или в другом городе этой планеты. Иногда в одном из множества увеселительных заведений, разбросанных по системе, Фасцен примирительно улыбнулся, но я пока еще не вешаю на крючок свои танцевальные туфли. Характер твоих исследований за последние, ну, скажем, 3-4 экспедиции, Фасцен. Они не уклонялись от того, что можно назвать последовательным направлением. Вы меня ставите в тупик своим вопросом, дядя, признался Фасцен. Твои последние три или четыре экспедиции, они между собой связаны каким-либо образом? Тематически, предметно или через насельников, с которыми ты беседовал? Фасин в удивлении откинулся к спинке стула. С чего это старый словиус заинтересовался такими вещами? Дайте-ка я подумаю, дядя сказал он. Сейчас я беседую почти исключительно с Хонджу который, кажется, выдаёт информацию беспорядочно, и не совсем понимает, что такое ответ. Наша первая встреча и все остальные носили предварительный характер. Видимо, с ним всё же стоит поработать, если только его удастся найти. А может и не стоит. Не исключено, что несколько месяцев перед следующей экспедицией придётся целиком потратить на Значит, это была подготовительная экспедиция, знакомство? Да. А перед этим пространные консультации с чивхоросом, с Раисми младшим, Акиурле двублизнецом Травом, Кончегеджжа и парой несовершеннолетних из юнжерской стаи Эглида. И какие были темы? Главным образом поэзия, древнее и современное использование образов в эпическом произведении, этика хвостовства и преувеличений, а экспедиции раньше с одним чивхоросом долгий плач по его усопшему родителю, какие-то охотничьи мифы из недавнего местного прошлого, многословный перевод и внутреннее упорядочение эпоса о приключениях древних плазматиков, путешествовавших в рамках водородной миграции около миллиарда лет назад во время второго хаоса. А до этого Фасин улыбнулся. Длительный тетатет -тет с Валсеиром. Экспедиция, включавшая проживание с прожженными плутами из трайба Демоджриан. Он подумал, что в детали этого путешествия углубляться нет нужды. Экспедиция была долгой, шестилетней, в физиологическом времени, тогда как на взгляд извне продолжалось почти столетие, и принесла фасциную известность талантливого наблюдателя, обеспечив ему репутацию как в клане Бантраб, так и в сообществе наблюдателей вообще. Ценность рассказов и историй, с которыми он вернулся, послужила основной причиной его быстрого возвышения в собственном клане и предложение вступить в брак с дочерью главного наблюдателя клана Тондерон, старшего из 12 кланов. И как давно это было в реальном времени? Фасин задумался. Лет триста назад, Двести восемьдесят семь, если не ошибаюсь. Словиус кивнул. Много ли информации было передано во время этой экспедиции? Почти ничего, сэр. На этом настаивали прожжённые плуты. Это одна из самых отсталых юношеских стай. Мне разрешалось только раз в год сообщать, что я жив. А перед этим, что была за экспедиция? Фасин вздохнул и постучал пальцами по плавленному стеклу у бортика бассейна. Что это старик надумал? И неужели Словиус не мог просто посмотреть журнал клана? Из стены выступала шарнирная консоль с экраном на конце. Фасиен не раз видел, как это устройство опускали к Словиусу, чтобы тот мог просматривать домашнюю библиотеку. Метод этот, хотя и не очень быстрый и эффективный, нажимать на клавиатуру ему приходилось своими недоразвитыми пальцами, обеспечивал ответы на любые вопросы. Старик мог и просто попросить, для этого имелись слуги. Фасиен откашлялся. По большей части инструктаж Пакса Юрновича из клана Рехио. Это была его первая экспедиция. Мы нанесли визит вежливости траву Хамбриеру. Во времени один к одному насельники учли отсутствие у юрм опыта. Экспедиция продолжалась почти три месяца по физиологическому времени, учебный курс. И у тебя не было времени для собственных исследований очень мало. Но все же было. Я смог побывать на симпозиуме по глубокой поэтике, проводившемся университетской стаей Марсаль. Кто там еще был, не помню, нужно справиться в журнале клана. А что еще? Я имею в виду сам симпозиум, его тему. если не ошибаюсь, охотничьи методики насельников в сравнении с действиями инквизиторов войны машин. Фассен погладил подбородок. Примеры были местные, из системы Юлюбиса, некоторые касались Глантина. Словиус кивнул и посмотрел на племянника. Ты знаешь, что такое представительская проекция, Фассен? Фасин посмотрел на видимый ему через прозрачную панель в крыше сегмент газового гиганта. На одной стороне уже появлялся ночной терминатор, темнота наползала своим краем на дальние тучи. Фасин снова перевел взгляд на Словиуса. Я, кажется, слышал этот термин, но в точности за его смысл не поручусь. Представительская проекция это когда они световым лучом посылают настроенный ряд запросов и ответов к физически удаленной точке имитирует таким образом своего представителя. Вы сказали они инженеры, администратура, возможно, омнократия. Фасин поднял брови: "Правда? Правда?" Если верить тому, что нам говорят, объект этот представляет собой нечто вроде библиотеки, передаваемой сигнальным лазером. Если надлежащим образом поместить его в соответствующую систему достаточной мощности и сложности это это сущность. Хотя на самом деле это всего лишь многоканальный набор утверждений, вопросов и ответов плюс ряд правил, регулирующих порядок их озвучивания, так что возникает эффект осмысленного разговора. Это близко к искусственному разуму послевоенного периода, настолько насколько это разрешено. Это нечто особенное. Словиус чуть покачивался в своем бассейне.